Да уж не спит ли он сам, старый ученый, Не спят ли все эти новые гиганты И не видят ли они во сне Ту великую будущность, о которой они говорили, Ту мощь и те средства защиты, Которыми будто бы обладают. Завтра же восстанет на них «Мир бесчисленного множества людишек, мир мелкой зависти и дрянных делишек, мир скаридной скупости и безвкусной бессмысленной роскоши, мир тщеславия». Интриг и лицемерие, мир игроков, обманщиков, спекулянтов, тот мир, в котором нет ни творчества, ни воображения, ни веры, ни надежды, ни любви, ни мужества, ничего, кроме низости, тупости и злобы против всякого, кто пожелал бы нарушить все это». Восстанет на них этот мир и раздавит одной своей численностью. Редвуду казалось, что он уже видит гигантов, тонущими в безграничном океане пигмейства. Они вон стоят целой группой перед огнем. не предчувствуя близкой гибели. Нет, конечно, все они спали до сих пор и грезили. Конечно, пигмейский мир победит. Конечно, завтра же все гиганты будут перебиты, пища уничтожена, а он, старый мыслитель, проснется опять в своем кабинете, Запертый на замок, как в эти два дня. В чем же и состоит пигмейская жизнь, Как не в том, чтобы вечно чувствовать себя Запертым в маленькой комнате. Да, он проснется от своей многолетней мечты, И проснется среди битвы и кровопролития, Которые докажут ему, что его пища Была самым гибельным из заблуждений, Что вера и надежда, поддерживавшие его жизнь, Были ничем иным, как красивыми бабочками, порхавшими Над бездонной пропастью. Пигмейство непобедимо. До такой степени глубоко и безболезненно Было разочарование старого ученого, Что он закрыл глаза руками И боялся открыть их, Чтобы не увидеть свои опасения. Уже с До него донеслись голоса гигантов, Переговаривавшихся под аккомпанемент Тяжелых ударов молота. Сомнения Редвуда стали рассеиваться. Ведь вот же они, гиганты, о которых он мечтал всю жизнь. Осуществилась же все-таки эта мечта. Ничего не может быть реальнее ее воплощение. Почему же не осуществиться и не стать реальными всем тем великим планам, тому великому грядущему, о котором он теперь мечтает уже не один, а вместе с теми, кому предстоит осуществить это грядущее? Почему пигмейство, низость, зверство должны быть вечными, непобедимыми?» Редвуд открыл глаза. «Кончено!» — воскликнули кузнецы. Бросая свои молоты. Тогда зазвучал голос откуда-то сверху. Старший сын коса, стоя на валу, Захотел говорить с братьями. Мы вовсе не стремимся к тому, Чтобы смести маленьких людишек с лица земли. и остаться единственными ее обладателями, — говорил он. «Мы сами только один шаг вперед на пути от их ничтожества к грядущему величию, и не за нас самих мы будем биться». а за право сделать этот шаг. Для чего мы существуем, братья? Для того, чтобы служить разумному и свободному созиданию. От пигмеев произошли мы, а от нас... Должна произойти жизнь еще более великая. Земля — не место для игры или успокоения. Иначе мы должны бы были добровольно подставить свое горло под нож пигмеев, так как не имели бы большего права на жизнь, чем они. А они, в свою очередь, Должны бы были уступить свое место муравьям и гадам. Мы не за себя будем биться, а за рост, за постоянное усиление жизни. Умрем мы завтра или нет, жизнь победит. Расти. Вот вечный закон жизни. Вырасти из этих щелей и трещин, вырваться из этого мрака на просторы свет всей Вселенной, вот ее задача — расти и расти вечно». Для того, чтобы дорасти до понимания Вселенной, Вот смысл жизни. Земля — только первая ступень. Бесстрашный дух должен стремиться дальше, туда, Так закончил свою речь молодой косор красивым жестом, подняв руку к небу. Как раз в эту минуту луч прожектора осветил верхнюю половину его тела, обличенного в блестящую кольчугу и лицо с глазами, сверкавшими вдохновением. Затем свет погас. И от яркого видения остался только один гигантский силуэт, вырисовывавшийся на фоне звездного неба.